Чарли не скрывал своего недовольства. Когда же ты устроишься по-человечески, Лиз? Я думал, ты уже давно об этом позаботилась. Мне здесь хорошо, Чарли. Тебе и здесь хорошо? А мне было стыдно привезти сюда мистера Хедстона. И как ты попала к этой маленькой колдунье? Совершенно случайно, Чарли. Но теперь мне кажется, что тут дело не только случаи. Ведь эта девочка... Ты помнишь объявления, которые висели у нас дома по стенам? Про утопленников, которых находил отец ну, Будь они прокляты, эти объявления Я стараюсь забыть, что у нас было дома И тебе советую то же самое Ну при чем тут эти объявления? Это девочка, внучка того старика Какого старика? Того страшного пьяного старика В войлочных туфлях и ночном колпаке Как ты об этом дозналась? Странная эта девушка, Лиззи Отец девочки работает вместе со мной Вот как я об этом узнала Чарли Он такой же, каким был ее дед Безвольный, всегда пьяна, жалкая развалина Но мастер хороший Мать у девочки умерла, а она, бедняжка, больна Вот и выросла такая И все-таки я не понимаю Что у тебя может быть общего с ней? Не понимаешь, Чарли, воздаяние, долг, назови это как хочешь. Но ты знаешь, о чем я говорю? Могила отца. С твоей стороны очень дурно, Лиз, тащить меня назад, когда я стараюсь выбиться в люди. Я тащу тебя назад, Чарли? Да, Лиз. Неужели ты не можешь забыть прошлое? Неужели ты не можешь оставить все это позади? как советовал мне сегодня мой учитель, мистер Хедстон. Он, правда, по другому поводу. Нам с тобой нужно только одно. Смотреть вперед и идти все прямо и прямо. И ни разу не оглянуться назад. Даже не попытаться хоть как-то искупить то, что было. Я понимаю, что ты хочешь сказать. Но это неправильно. Я не собираюсь отрекаться от тебя, Лиз. Мне хочется, чтобы ты поднялась вместе со мной. Так я решил, и так это и будет. Я знаю, чем я тебя обязан. Только сегодня вечером я сказал мистеру Хедстону, ведь сестра сама послала меня учиться. Так вот, не удерживай меня, не тяни назад. Это единственное, чего я прошу, и совесть моя чиста. Ты думаешь, мне приятно жить здесь, Чарли? Нет. Чем дальше от реки... Тем для меня было бы лучше А для меня и подавно Забудем ее оба Почему ты не можешь с ней расстаться? Я стараюсь и близко не подходить к этим местам А я, кажется, не в силах уйти отсюда Меня что-то удерживает здесь помимо моей воли Вот опять, Лис Опять твои фантазии Ты сама по собственному желанию поселилась в одном доме с каким-то пьянчужкой Кто он? Портной, что ли? из с какой-то колекой? Не то девчонка, не то старушонка, не разберешь. И говоришь, будто тебя тянет сюда, удерживает здесь что-то. Надо смотреть на жизнь, трезво. Ее ли упрекать в недостатке трезвости? Ее, которая столько билась с ним, столько выстрадала из-за него. Но сейчас она подняла руку, в этом жесте не было ни тени укоризны и легонько похлопала Чарли по плечу. Так она еще в прежние дни успокаивала маленького брата, таская его на руках, хотя он был ничуть не легче ее самой. И Чарли прослезился, вытирая глаза ладонью.